Глава 17. Альтинг присудил Йоуна Хрегвитсона к каторжным работам в Брэмерхольме за то, что он когда-то, не представил вместе с королевской грамотой, вызовав Верховный суд. Арнольдсу удалось вызволить его из крепости. Одновременно он добился того, что дело крестьянина, наконец, вновь было назначено на пересмотр в Верховном суде. В течение зимы, пока крестьянин находился в Копенгагене, да и летом, Обвинительные акты показания подсудимого снова пересматривались, однако самого крестьянина только один единственный раз вызвали в суд. Он знал на зубок все ответы на старое обвинение, поколебать его было невозможно. Кроме того, он сумел прекрасно воспользоваться своим жалким видом. Старый седой крестьянин с огбенной спиной, с глазами полными слез, дрожа стоял перед чужеземными судьями, в далекой стране, сломленной долгими трудными странствиями, в которые он не раз пускался из-за постигшего его несчастья, из-за того, что он, не совершив никакого преступления, стал яблоком раздора между двумя могущественными сторонами. Дело шло своим чередом, однако не столько из-за царевшего в Дании интереса к судьбе крестьянина из Акроноса, сколько потому, что оно являлось звеном в той борьбе, которая велась между двумя группировками в государстве, по силе почти не уступавшими одна другой. Арнус выступал по делу Йоуна Хрегвитсона с той неопровержимой логикой и ученой педантичностью, которая всегда составляла силу сланцев в отношении датских судов. В таком деле, где обвинение было составлено очень давно, на основании лишь весьма сомнительных улик, бестребуемых законным доказательств, вины обвиняемого, Арнусу было легко отклонить обвинения при помощи философии и логики. Документов по этому делу, старых и новых, говоривших за и против обвиняемого, накопилось так много, что, казалось, они являются воплощением зловредной склонности исландцев к разным хитростям и крючкотворству. Казалось, ни одному человеку не удастся найти в этих документах правду и понять, Утопил ли вышеуказанный Регвитсон 20 лет назад своего палача в черной луже, черной ночью, в черной Исландии или нет? Прошлым летом создалось впечатление, что дело это еще больше раздувается, становясь ареной ожесточенной борьбы между обеими сторонами и превращаясь в такой клубок, который, казалось, распутать невозможно. Причина заключалась в том, что дочь судьи Эйдолина, хотел, чтобы дело Йоуна Хрэгвитсона стало доказательством справедливости ее отца как судьи. И высшие власти стремились распутать этот узел. Эти два дела были отделены одно от другого указом короля. Верховный суд должен был рассматривать дело крестьянина из рейна а суровые приговоры эмиссара покойному Эйдолину и другим представителям власти были переданы рассмотрение Альтинга на Эхсарау. Теперь, когда приближалась весна, и жизнь в Купенгагене после пожара начала входить в обычную колею, многим, и в особенности исландцам, трудно было поверить, что Верховный суд Его Величества сможет вынести окончательное решение по делу йона Регвицена искаге затянувшемуся до бесконечности. За недостатком улик он был оправдан по старому обвинению в убийстве палача Сиверта Сноресена и тем самым был освобожден от тех наказаний, которым его присудили за это преступление. И ему было заявлено, что он может беспрепятственно вернуться на родину, в страну нашего королевского величества, Исландию. И вот однажды весной Арнос Арноус, живший теперь в очень скромной квартире, пригласил своего дровокола к себе, дал ему новую куртку, штаны, сапоги и надел на старые вихры старика, новую шапку. Он сказал, что сегодня они едут в Драгер. Первый раз в жизни Йоан Хрэгвитсон ехал не на козлах с кучером. Он восседал в коляске рядом с ученым и из Гриндовика. А против них сидел их учитель господин. Он огощал их табаком, шутил, но все же был несколько рассеян. «Я прочту тебе строки из старых Рима Понтусе, которых ты еще никогда не слышал» сказал он, и произнес, «Лютый сландский удивиться прибежит со всех сторон, посмотреть, как возвратится седоласый хрегвицон». Когда оба Йоуна выучили стихи, все замолчали. Коляска накренялась то вправо, то влево на размокшей дороге. Через некоторое время асессор вышел из задумчивости, посмотрел на крестьянина Изрейна, улыбнулся и сказал, — «Йоанн мартенсон позаботился о Скальде, и только тебя одного пришлось спасать мне». «Не должен ли я что-либо сделать, господин?» — спросил Йоанн Хрэгвитсон. «Вот далер для твоей дочери Врейни, которая стояла в дверях, когда ты уезжал», — сказал Арнос Арнеллс. «Не понимая как эта девчонка выпустила собаку?» — удивлялся Йоанн Хрэгвитсон. «Я же ей сказал, чтобы она последила за ней». «Будем надеяться, что собака нашла дорогу домой», — сказал Арнас Арнаус. «Если в приходе Саурбайр что-нибудь произойдет, — сказал ученый из Гриндовика, — обнаружатся странные сны, тролли, аульвы, чудовища или какие-либо другие удивительные выродки, передай пастору торстону привет от меня и попроси его записывать все это и посылать мне чтобы я мог включить это в мою новую книгу о чудесах Исландии. Они прибыли в торговый город Драгер. Исландский корабль покачался на рейде и уже поднял паруса. Хорошее предзнаменование — начинать свой путь в Исландию из Драгера, сказал Арнас Арнаус и протянул Йоанну хрегвитсону руку на прощание, когда тот готовился сойти в лодку, чтобы плыть на корабль. Здесь живут старые друзья исланцев Бывало, святой Улов одалжил свой корабль исландцам, когда других кораблей уже не было. В особенности, если он считал важным, чтобы наши земляки вовремя прибыли на Альтинг. Если святому Улову было угодно, чтобы ты успел вернуться домой до тридцатой недели лета, тогда передай привет собравшимся на Альтинг у Эхсарау. Что мне им сказать?» «Скажи им от моего имени, что Исландию на этот раз не продали, они поймут это позже, а потом передаем решение по твоему делу». «А не должен ли я передать кому-нибудь привет?» — спросил Иоанн Хрэгвитсон. «Это и есть мой привет, старая твоя голова», — ответил профессор. Легкий бриз Эресунна развивал седую гриву старого исландского мошенника Иоанна Хрэгвитсона. Он стоял на корме лодки между сушей и кораблем, направляясь на родину, и махал на прощание шляпой усталому человеку, оставшемуся на чужбине».